Глава 11. Лето непоколебимых старших сестер В один из неожиданно ярких солнечных дней, когда раненые отдыхали в кружевной тени дубов и вязов, углубившись в чтение книг и перелистывание журналов, тут же сидела в своем инвалидном кресле и митче, леди Тарлтон отозвала Наоми в сторонку. По настоянию майора Дарлингтона... Нашей дорогой Митчи сделали в Булоне рентген. Обнаружены затемнения в легких. Ей нужно срочно ехать на юг Франции в санаторий, а как только она немного оправится, первым же пароходом возвращаться в Австралию. Я сейчас подыскиваю подходящую опытную медсестру из Этапля, Вемрё или Булоне, чтобы постоянно находилась при ней. И все потому, что трое из наших добровольцев зимой решили нас покинуть. Ну, вы ведь не могли этого не заметить. Впрочем, я на них не в обиде. Наоми про себя подумала, что, принимая во внимание условия работы в шато Трое — еще весьма скромное число. Стоило ей узнать о болезни Митчи, как в памяти тут же всплыл Архимед. И подумалось, что именно тогдашний холод и потрясение и обусловили недуг, догнавший ее в шато По правде говоря, старшая сестра Митчи наотрез отказывается ехать. В этот момент Наоми заметила, что у леди Тарлтон на глаза навернулись слезы. «Насколько я знаю, на родине у нее никого, ни семьи, ни родственников. Тем не менее, из нашей английской деликатности я не спрашиваю ни о чем. Думаю, вам будет удобнее расспросить Митчи и действовать максимально дипломатично, но в то же время настойчиво. Майор Дарлингтон считает, что ей необходимо вернуться на родину. В конце концов, она уже не так молода». В тот же вечер Наоми едва не столкнулась с медсестрой из добровольцев, которая несла ужин из кухни в комнаты Митчи. На девушке в полном соответствии с предписаниями майора Дарлингтона была маска. Эйрдри оповестила решительно всех о том, что Дарлингтон собирается написать статью в Ланцет о связи между бактериями в глотках медсестер и сепсисом у их пациентов и, соответственно, о необходимости масок. Примечание. «Ланцет» — первый медицинский журнал, издающийся в Англии с 1823 года. Конец примечания. А порядок их ношения будет определяться, естественно, добровольческим госпиталем. Майором Дарлингтоном, леди Тарлтон, ну и самим персоналом. «Позвольте, я сама отнесу ужин старшей сестре Митчи», — предложила Наоми. «Вы?» — переспросила медсестра, немного усталым, приятным голосом. «Это крепкого сложения девушка». Однажды многозначительно сказала Наоми, «Ваши солдаты изъясняются исключительно на своем собственном патуа». Примечание. Местное наречие, говор, французский, конец примечания. А Наоми тогда ответила, «Боюсь, они и представления не имеют ни о каком патуа». Взяв у нее под нос, Наоми не стала опускать маску. «Какой может быть разговор по душам, если один из собеседников в маске?» Комната старшей сестры Митчи, куда Наоми пригласили войти после того, как она постучала, была чуть больше, чем у Наоми. Французские хозяева, бежавшие от войны, хотя бы оставили плотные гардины, они были задернуты. Однако обстановка была более чем скромной. Железная кровать, туалетный столик, комод, небольшой книжный шкаф, соснового дерева. Сестра Митчи лежала на чистых простынях в чипце с оборками, сложив руки на животе. Рядом с кроватью стоял протез. Митчи открыто и радостно улыбнулась, вошедший Наоми. «Входи!» — пригласила она. «Еду и чай поставь вон туда. Сначала выпью чаю. А что касается остального, что-то нет аппетита. Ну, расскажи же мне. Ты ведь в Париж ездила!» И Наоми подробно рассказала Митчи о своем визите в столицу Франции, о мистере Седжвике, об остальных друзьях. Когда она закончила, Митчи сказала, «Мне этот Кирнан всегда нравился. С самого начала. Отличный парень». — Я расстроилась, узнав, что с вами, — призналась Наоми. — А что со мной? — Ну, ведь у вас вроде туберкулез. Вроде — Вроде? Не скрывая иронии, переспросила Митчи. Вы что-то не точно выражаетесь, сестра Дьюранс? — Как я понимаю, эта болтушка леди Тарлтон все тебе рассказала. И подослала тебя ко мне, чтобы ты уломала меня ехать в Марсель. Не поеду, и все. Я не так глупа, как считают майор Дарлингтон и леди Тарлтон. — Вы говорите, что чувствуете себя лучше, чем когда приехали сюда. — В супнице суп, как я понимаю. — Поставь ее на столик. Что-то захотелось поесть, — попросила Митчи. Может, вас покормить? — Я не ребенок и еще не впала в маразм, так что благодарю покорно. Как только я окажусь в Марселе, меня тут же посадят на идущий в Австралию пароход. Я и оглянуться не успею. А тут еще этот санаторий в Дон-Деноне, терпеть не могу санаториев. Не в моей натуре сидеть там сиднем. И потом, что это им так приспичило спровадить меня из Франции? Страна кишит молодыми людьми. Вот их-то как раз самое время отправить по домам. Меня здесь удерживает то же, что и тебя. Так что не будем спорить. Я серьезно говорю, лучше не спорить. Наоми придвинула к ней столик с супницей. Прелесть, а не супчик. Да, среди этих английских розочек есть отменные поварихи. «Это, конечно, не мое дело», — заговорила Наоми. «Но есть ли у вас родственники в Австралии, которые могли бы вам помочь?» «Ага!» — раздраженно воскликнула Митчи. «Родственники? Есть брат на Тасмании, если уж тебе так хочется знать. Но он совсем не подходит на роль сиделки причехоточной. И я не считаю брата родственником в полном смысле слова. Меня там просто забыли». «К тому же я там целую вечность не показывалась, даже Мудрос. И тот для меня далекое прошлое, а уж Египет и подавно. Мой дом здесь, нечего и думать, чтобы выкинуть меня из родного дома. И леди Тарлтон должна быть мне за это благодарна, а не ходить да науськивать тебя, меня уговаривать». «Я считаю, вам ни к чему было приезжать во Францию», — сказала Наоми. «Но я понимаю, что у вас на этот счет другое мнение». И ты бы приехала, окажись ты на моем месте. Тебе ведь не хочется, чтобы меня в один прекрасный день не оказалось на встрече майора Дарлингтона с этими сытенькими барышнями из хороших семей. Не хочется ведь. Все дело в том, что никому здесь не будет покоя, пока все это не кончится. До самого последнего взрыва между Фландрией и Соммой. Она вернула Наоми супницу, и та поставила ее на поднос. Тут Митча зашлась кашлем. Наоми приложила ей ко рту старое полотенце. Приступ кашля мало-помалу закончился. Ну что вытращалось? Пока что кровью не харкаю. Ну, разве что изредка. Больше не буду на вас таращиться, пообещала Наоми. И вот еще что. Никогда не затрагивай эту тему, а не то поссоримся. Это же относится и к леди Тарлтон. Ну, хватит об этом. Ты только помни, помогая этой даме, я имею в виду леди Тарлтон, Мне столько пришлось и в поездах трястись, и в кузовах грузовиков, и бог знает еще где, создавать базы подготовки для наших деревенских дурочек, начинающих медсестер, навещать их, чтобы они не разбежались по большим городам. Леди Тарлтон не ищет за это никаких похвал от кого бы то ни было. Зато прям с ума сходит, если видит свое имя в газетах, и она это заслуживает. А тянуть лямку приходилось мне, я-то двужильная» и поэтому теперь тоже могу рассчитывать на благодарность. Меня так просто не вышвырнешь на какой-то там юг. Этот кусок Франции охвачен войной. Здесь и беды, и все мои друзья. Здесь я и намерена оставаться до последнего дня». Сестра Митчи пригубила чай, скривила губы и нахмурилась, вот и чай остыл. «Слишком много я тебе тут наговорила, черт бы меня побрал». «Хотите, я еще принесу», — предложила Наоми у тебя и без меня хлопот полон рот ответила митчи пусть кто нибудь из этих английских розочек потрудится нет нет я все же схожу за чаем и потом как раз свободный часок выдался свободный часок звучит как одолжение знаешь милая у меня как раз свободный часок выдался передразнила митчи да не будьте вы ради бога такой уязбной с улыбкой сказала наоми они то воспримут за сестру дюренс Забота о сестре Митчи вынудила леди Талтон вспомнить о горной вилле в Антибе между Марселем и Ницей. Вилла эта принадлежала семейству ее супруга. Штат прислуги был укомплектован полностью, но из-за великих забот шурину лорда Талтона было все как-то недосуг отправить мужскую часть прислуги на фронт. И все это домашнее хозяйство как нельзя лучше подошло бы для выздоравливавшей старшей сестры Митчи. Леди Тарлтон надеялась, что с южным солнышком и морскими бризами Митчи вмиг придет в норму. А здесь непременно отдаст Богу душу. Стоило Наоме появиться в комнате сестры Митчи, как та расценила ее визит как очередную попытку спроводить ее из Шато-Бенгтен. Болезнь здорово подточила Митчи. Она была бледна, сильно исхудала, черты лица, в особенности нос, заострились, Она думает, это тщеславие не дает мне убраться отсюда, — пожаловалась она Наоме. Я же хочу остаться, потому что никаких других мест для меня просто не существует в природе. Наоми считала, что темперамент и энергия старшей сестры Митчи позволяют ей сплачивать людей причем где угодно, не исключение и юг Франции. Леди Тарлтон уже подыскала для нее надежную и славную сестру из Красного Креста, готовую в любой момент отправиться вместе с Митчи на целительный юг Франции, дала соответствующее распоряжение и прислуги на вилле, на тот случай, если Митчи вдруг вздумает наведаться в Париж. Но создавалось впечатление, что для самой старшей сестры Митчи предстоящий отъезд был подобен топору палача. Так что в результате однажды ночью доктор Эрдри была вынуждена напичкать Митчи бромом. К вечеру... Накануне отъезда старшая сестра казалась бледным, едва узнаваемым подобием той митчи, которую Наоми видела в Мельбурнском порту, на протезе и с палочкой, поднимающейся на борт парохода, который должен был доставить ее в Европу, центр притяжения племени старших медицинских сестер всего мира. Наоми всерьез опасалась, не принесет ли это навязанное митче разлука с Шато-Бенк-Тем больше вреда, чем пользы, и даже обратилась за советом к доктору Эдри. Шотланка, сидя у себя в кабинете, строчила истории болезни. Ее симпатичный носик раскраснелся от холода, а руки были в перчатках, и это несмотря на весну. Тебе следовало бы все же поговорить с леди Тарлтон, едва поздоровавшись, перешла к делу Наоми. Из этой затеи с отправкой ее на юг ничего хорошего не выйдет. Вполне возможно, не стала спорить Эрдри, потянувшись к пачке сигарет. Но попробуй убеди в этом нашу командиршу. «Да и Митчи позабудет о своей воре, стоит ей только попасть туда». «В медицинском смысле не спорю», — согласилась Наоми. «Но Митчи просто боится туда ехать». «Чего и кого ей там бояться?» — удивилась Эрдри. «Господи, кто бы меня туда отправил?» Но шотландка понимала, что от Наоми так просто не отвяжешься. «Ладно, пойду поговорю с нашей милашкой Полли», — со вздохом сказала Эрдри. «Но при условии, что и ты со мной пойдешь». Пройдя по коридору, они постучались в кабинет леди Тарлтон. Им открыла молодая сотрудница Красного Креста, исполнявшая обязанности секретарши. Сама хозяйка кабинета, сидя за столом с довольно мрачным видом, изучала какие-то документы. На первый взгляд могло показаться, что кабинет представляет собой полнейшую неразбериху. Но, приглядевшись, они убедились, что здесь царит, пусть весьма своеобразный, но все же порядок. Каждая папка лежала на своем месте — и в нагромождениях бумаг усматривалась система. Счета, квитанции, договоры об аренде, накладные на ремонтные работы и доставку продовольствия, мазута для отопления, часть которых, судя по шапкам, исходила от военных инстанций, а не только оплачивалась из бюджета комитета леди Тарлтон, все лежало на своем месте. Леди Тарлтон подняла голову и со свойственной ей сердечностью приветствовала Эрдри и Наоми. Обе предпочли не садиться. Наоми без обиняков изложила свое мнение относительно Митчи. Когда она закончила, леди Тарлтон испустила тяжкий, продолжительный, почти музыкальный вздох Ну, значит, нам необходимо сходить и поговорить с ней. В конце концов, ответила она, кладя ручку на стол и беря шарфик. Они вышли в коридор. Дверь в комнату Митча открыла та самая медсестра, которой предстояло сопровождать старшую сестру в Антип. Митчи поздоровалась с ними, не скрывая мрачного раздражения. «Ну, вот и мы!» — сверкнув глазами, проговорила она. «Бейлифы изволили явиться!» И страшно закашлялась. Леди Тарлтон присела на стул у ее кровати, взяла ее руку в свою. Митча что-то невнятно пробурчала, но руку не отдернула. «Что с вами, друг мой?» — осведомилась леди Тарлтон. «Я ведь желаю вам добра, и только добра!» «Неплохое объяснение для пыток», — парировала Митча. «Напротив, я чувствовала бы себя убийцей, если бы не отправила вас туда, Митчи. Здесь ведь такая сырость, то холод, то дожди». На щеках Митчи выступил румянец гнева и изнуряющие ее чехотки. Она устало вскинула голову. «Вот если бы меня притащили сюда на носилках с выпущенными наружу кишками, тогда бы вы знали, как быть со мной». Тогда вы бы ко мне прислушались, но я не в таком состоянии, и потому лишена права голоса. Меня снисходительно опекают, поглаживают по руке, а потом вдруг объявляют через санитаров, мол, вас подвезут до подъезда и вообще начинают обходиться, как с какой-нибудь засидевшейся на хлебнице. — Еще одно! — продолжала старшая сестра Митча, задыхаясь, но твердо решив высказать все, что накипело в душе. — Меня отчего-то все стали считать упрямицей. Выжившей из ума старухой или же, наоборот, четырехлетним ребенком. И умасливают, и веселят, а если понадобится, и за шиворот готовы взять. Друг мой...» Вновь обратилась к ней леди Тарлтон. «Никто не собирается ни к чему вас принуждать». «Приятно слышать. Попробовали бы только, я бы и с места не сдвинулась». Леди Тарлтон опустила глаза и молчала. «У меня самые серьезные причины остаться здесь». — вновь заговорила Митчи. — Поверьте, уже потому, что я не собираюсь здесь о них распинаться, нет ни малейших оснований считать меня полоумной старухой. И вот такой вопрос. Смогу ли я регулярно получать официальный список убитых, раненых и пропавших без вести там, в Антиме? Нет, не думаю. Все здешние ужасы пусть здесь и остаются. Но ведь это важно. Таков этот мир. Ужасы, гибель, разрушения и так далее... Ради всего святого, — попыталась отговорить ее леди Тартон, — вы сделали куда больше, чем кто бы то ни было еще в этом сумасшедшем доме, в этом змеином гнезде. Вы инвалид, к тому же больны туберкулезом, и даже принимая во внимание риск задеть, оскорбить вас своим решением, я не могу обречь вас на верную смерть здесь, мой дорогой друг. — Мне на все это наплевать, — сказала Митчи. — Я бы предпочла оставаться здесь со своими подружками в масках чем отправляться куда-то, где люди ходят без масок, но которые мне не друзья. И мой мальчик...» Наоми судорожно сглотнула. Она поняла, что все решилось. Что в эту секунду леди Тарлтон отказалась от своего плана отправить Митчи в Антип. «Схожу, принесу вам чай», — сказала Наоми. «Добрая девушка», — проговорила Митчи, будто живой упрек всем нам за то, что превратили ее чуть ли не в горничную. «Хорошо». Тряхнула головой леди Тарлтон, когда Науми вышла, но могла услышать все, что говорилось в комнате Митчи. Судя по всему, от Антиба придется отказаться. «Но старшая сестра Митчи, вы должны твердо пообещать мне, что не умрете здесь». «Если он выживет», — ответила Митчи, — «то и я тоже». Заваривая чай, Наоми раздумывала над тем, что услышала от Митчи. Старшая сестра Митча считалась в шато кем-то вроде всеобщей тетушки. И то, что у нее могут быть и собственные дети, как-то не приходило в голову. Выдержав паузу, она вернулась в комнату Митча. То, что Митча окажется разведенной, не было бы чем-то таким уж из ряда вон, но сюрпризы не исключались. Когда она подошла к дверям, из-за них не доносилось ни звука. Скорее всего, и леди Тарлтон, и Эрдри уже ушли. Митча абсолютно спокойно, без следа неприязни, пригласила Наоми войти. Едва та переступила порог и стала разливать чай, как Митча попросила ее сесть. От Наоми не ускользнуло, что старшая сестра Митчи торопливо утирает слезы. Однако эти слезы нисколько не походили на слезы беспомощности. «Его отец», — сказала она, — «хирург, как раз сейчас он должен приехать в Австралию из Эдинбурга». Весь из себя свеженький, нахватавшийся новых идей, тонкие черты лица, куча талантов. Он понимал, что знает куда больше других, но никогда этим не козырял, как понимал и то, что знает далеко не все на свете, и никогда не совал свой нос туда, где был профаном. В общем и целом приятный человек. Мужчины могут быть приятными во всем, кроме одного. Тогда, оказавшись в Мельбурне, он вел себя как стопроцентный холостяк, предпочитая умалчивать, что женат и что его жена ждет ребенка, поэтому и не смогла поехать с ним. Он никогда особо не распространялся о себе и казался ну, слишком юным, что ли. В общем, он совсем не производил впечатления женатого человека. После всего, что между нами произошло, я уехала на Тасманию, где, прикинувшись вдовой, родила в Хобарте мальчика. Мать моя, она была, конечно, молодчина, настоящая женщина, А отец тут вообще сделал вид, что ничего особенного не произошло. А мать села и написала всей родне, дескать, она чудом забеременела. Вот так сюрприз. В сорок пять-то лет. И мы зажили все вместе, а когда мальчик родился, она сама забрала его из больницы, стала его растить как собственного сына, и все твердила, мол, это мой сынок. Ну, а мне, соответственно, отвели роль старшей сестры. Это стало, так сказать, официальной версией, и мой сын в нее поверил. Естественно, все это иначе, чем «молодушием», с моей стороны, назвать нельзя, но, с другой стороны, я стремилась уберечь сына от того, чтобы ему навесили ярлык незаконно рожденного. И когда я уехала работать и оставила его с мамой, я поступила так ради него и ради себя тоже. Стоило мне его увидеть, как меня охватывала радость, но я тут же ощущала и укор совести, и так было всегда». Вот теперь вы знаете, что я за фрукт, дура и пустышка. Когда мы с ним встретились в Булоне этой весной, я все ему рассказала. Он вышел из себя, выскочил из кафе, а я вернулась к себе в квартиру. Но позже, в тот же день, все же отыскал меня, хмуро попросил прощения, обнял меня и разревелся. Ах, мой дорогой мальчик! Он до сих пор не избавился от двойственного отношения ко мне, я это чувствую». — Воображаю, каково ему это. Всю жизнь старшая сестра, а тут на тебе. Оказывается, она тебе мать. Вот так-то. Дело в том, что если я потащусь в этот Антип, мы с ним уже не сможем видеться. Случись что, я не смогу к нему приехать и быть рядом. Наоми протянула руку и смущенно накрыла ею руку старшей сестры Митчи. — Вероятно, это и переубедила леди Тарлтон, — сказала она. — Вот что я тебе скажу, — сказала Митчи. Мне наплевать на то, что она там подумает, как и на то, что подумают другие, пусть хоть всем растрезвонит. В мае эваку пережил наплыв раненых. Медсёстры заметили, что раны у всех свежие, полученные час-полтора назад, поскольку линия фронта успела значительно продвинуться. Ходили слухи, что сам пункт эвакуации раненых тоже перебросит на несколько миль к северо-востоку. Ужасы фронта... Материализовались для Салли в образе таскающих носилки санитаров с впалами от изнеможения глазами, которые, бывало, пребывали на пункт эвакуации раненых прямо с передовой, отыскав палатку или барак, выпивали чашку чая и ложились прикорнуть где-нибудь в уголке. Санитары вытаскивали тех, кто выжил, из жижи окопов и подтаскивали поближе к вытоптанным на земле дорожкам, по которым подносили боеприпасы, мотки колючей проволоки и провиант. Потом они семенили со своим грузом по доскам, колыхавшимся под ногами точно палуба в шторм. Все это Сали узнала из рассказов одного санитара. Одно неверное движение, и носилки накреняются, и раненый падает в кажущуюся бездонной трясину. Тем временем изобрели новинку горчичный газ. Он поражал уже не диафрагму, а сами альвеолы. Диафрагму он просто выжигал. Этот газ вообще все сжигал – глаза, лицо, слизистую оболочку и стенки легких. Пораженных газом первым делом раздевали до нога в приемном отделении, оттуда доставляли уже в специально оборудованное газовое отделение, где раскладывали по свежезастеленным койкам. Раздевание было неотъемлемой частью этого процесса. Маслянистый прит и его испарение проникали повсюду, пропитывая обмундирование, которое потом приходилось сжигать.